Где-то после пятидесяти рейсов Паша уловил ломоту в спине и некие болезненные ощущения в ладонях. Работали без перчаток, и кирпич, как наждаком, раз за разом снимал с пальцев немножко кожи. Прапорщик, не замечая нагрузки, работал быстро и не забывал напоминать время от времени Звонареву, что он дембель и должен стараться вовсю. Вначале, когда только приехали, грузовик с кирпичами показался Паше не очень-то и большим, и он действительно поверил Евздрихину, что они за пять минут перекидают всю эту машину. Но прошло уже, наверное, более часа, а кирпича в ней не убавлялось, признавшись себе в том, что папаша ему голову отвернет, когда все это закончится, Звонарев заныл. — Товарищ прапорщик, у меня там отец с комбатом. — Кто? — остановился Евздрихин. Он начал натужно соображать. — Отец, говоришь? — Ну, ты погоди, я сейчас по полевому телефону все товарищу подполковнику доложу, и он твоего папашу предупредит. Евздрихин метнулся в дом, снял трубку полевого телефона и действительно сказал комбату невинную фразу, мол, взял одного солдатика по хозяйству помочь. Ну, какая фигня! Разве будет, товарищ полковник, своему штатному водителю препятствовать в таком необходимом в жизни вопросе, как домашнее хозяйство? Да никогда! Из дома Евздрихин вышел довольный. — Ну вот, теперь волноваться нечего. Я все сказал, и никто не возражал. — Да как же так? — возмутился Паша. — Ведь мы с отцом уже полчаса назад как должны были выехать отсюда. У него в городе дела? — Да, наверное, все дела отложил ради такого дела, чтобы сын оставил себе добрую память. Улыбался Евздрихин. — Давай, вон, ложи аккуратней, не кидай, а то боя будет много. — Вон, видишь, как я стопками укладываю? — Так и ты давай стопками. — Да я стопками, стопками. Вот — Вот-вот, стопками, стопками, — подбадривал его Евздрихин. Где-то через три часа они ополовинили машину и во дворе уже возвышалась прилично куча кирпичей. Спина у Паши ныла, руки кровоточили. Он проклинал все и вся. Но теперь уже был настроен на то, чтобы всю эту машину до конца разобрать. И после чего уж он надеялся, прапорщик отвезет его обратно. К обеду, в то время как офигевший от суровых выливаний комбата Бекетов. Но вместе со своими людьми прочесывал все казармы, все подвалы, столовую, баню, медпункт, прилегающие окрестности, весь парк. Все заглядывали во все машины. Сортирные дыры, помойки, прочесывали лесопосадки, стоящих на остановке пассажиров, ожидающих автобуса, Распрашивали про парня в лохматой шапке и дубленке. Вот в это самое время товарищ прапорщик, заботился о желудке дембеля, пригласил его в дом, где его жена собственноручно налила густого борща и поставила на стол небольшую бутылку. — Ну чего, давай сейчас перекусим, самогончик оттяпнем и через пару часов добьем эту машину. Да мне ехать и надо. — А да куда тебе ехать-то? — возразил ему Евздрихин. — Нас еще водитель ждет. Это вот на пятнадцать минут мы отвлеклись. Обед — дело святое, обед пропускать нельзя. А так бы тебе в части пришлось есть. Сам подумай, в столовку идти. — Ты лучше домашнего покушай. Ты же за два года ведь домашнего-то не ел. Но не мог же Звонарев взять вот так вот напрямую и признаться, что его папа позаботился о том, чтобы именно два года он только домашние ей кушал. Тяпнули по пятьдесят и за супчик. После супчика второе. Картошечка с сальцем. Понятное дело, перед картошечкой еще тяпнули. Когда набравшийся смелости водитель постучался во входную дверь и появился на пороге, жена Евздригина всплеснула руками и пригласила гостя за стол. Водила Камаза недолго помнил то, что он за баранкой, ему надо ехать в виде чистого, как слеза, древенского самогона. Подкрепившись, бригада вновь вышла на улицу. В машине осталась одна треть. И теперь водителю приходилось в кузове подтаскивать кирпичи к краю, что сделало его работу более интенсивной. В голове приятно шумело, казавшиеся недавно ватными ноги как-то сами ходили вперед-назад. Спина сама разгибалась-нагибалась. И, не замечая уже никакой усталости, Звонарев на автомате работал, не покладая рук. Евздрихин улыбался, глядя на разошедшегося пацана, не забывая его похваливать и говорить о том, что дембельский аккорд — это самое важное задание в жизни любого оканчивающего службу солдата. Обычная тумбочка в кабинете комбата с выдвижными ящичками, была наполнена необычным содержанием. Во-первых, вместо трех выдвижных ящиков у комбатовской тумбочки было только два, верхний и нижний. В нижнем ящике стояли друг с другом бутылки с водкой, а в верхнем была закусь. Всегда. Сейчас, в очередной раз, Отодвинув ящик и посмотрев на то, что небольшой запас из четырех бутылок уже половинился, и нужно было доставать следующую, Стойлохряков с завистью посмотрел на народного депутата, у которого по-прежнему было не в одном глазу, хотя самого подполковника уже в легкую повезло. «Еще одна бутылочка, и будет хорош». А если придется и четвертую захватить, то тогда можно будет говорить о том, что день на работе прошел не зря. на водку приходилось тратить по простой причине, дабы не слишком звонарев ерепенился. Пока он его поит, у Бегетова есть время на то, чтобы обнаружить этого сопляка. «Вот появится он здесь». «Я ему лично морду набью», — думал Стойла Хряков. Потом отверг это решение, поскольку при родном папе такие вещи делать нежелательно. Но папа влиятельный, мать его идти, и с деньгами, что хорошо. «Ну что, еще по одной?» — предложил Стойла Хряков. На что Звонарев лишь кивнул головой, дабы не утруждать язык словом «да». Но на и так понятно. Два мужика сидят, не обедают, пьют. Вытащив на стол банку сардин, подполковник вопросительно посмотрел на своего визави. Тот, не дожидаясь приглашения, взял с газетки консервный нож. — Ну что, когда там моего пацана найдут? — Да найдут нахрен, поработает и найдут. — Ох ты сука! — воскликнул Сойла Хряков, вскочил со своего места и рубанул кулаком по столу так, что бедная крышка хрустнула. — Что ты такое? — перепугался Звонарев. — Я его, бля, своими руками вздерну. Пока поехали, бля, хватит тут сидеть. Отобрав у звонарева уже наполовину открытую банку с сардинами, он отбросил ее в угол и вышел в приемную. Спускаясь мимо дежурного, Стоило хряков крикнул В моем кабинете все убрать. Папа, ищущий сына и командир части, ищущий пропавшего солдата, плюхнулись в иномарку народного депутата и понеслись в поселок. — А мы куда едем? — спрашивал по дороге Звонарев-старший, поглядывая на красного злости Сойла Хрякова. — Да так, сейчас одного прапорщика навестим.